Глава 12. Практикум по ксенологии. Выспаться этой ночью Тмору было не суждено. Не успел он устроить своих новых знакомых на отдых и расположиться в номере, выделенном ему трактирщиком взамен того, где устроились дарты Донна, как на пороге нарисовался давешний слуга и попросил Гардена спуститься в обеденный зал. Парень устало вздохнул и потопал к лестнице. У небольшой конторки, за которой трактирщик принимал новых постояльцев, толклось несколько рисов в гербовых накидках дома и Нил. Вежливо поприветствовав стражников, Тмор вошел в зал, в котором, помимо хозяина трактира, оказались помятые дебаширы и начальственного вида рис в форменной накидке стража, но гораздо богаче украшенной, чем у его оставшихся за дверью подчиненных. Начальник окинул Тмора взглядом, цепко срисовав как приметы человека, так и гербовую фибулу, удерживавшую распахнутый плащ на его плечах. «Однако», — протянул Страж, не обращая внимания на загомонивших бузотеров. «Представьтесь, если не трудно, уважаемый». «Тмор Гардена Раут», — чуть склонил голову парень, краем глаза заметив, как побледнело лицо хозяина постоялого двора. «Хм». Страж уставился на недавно буянившую троицу, не сулящим ничего хорошего взглядом. «Боюсь, горданон что этот вопрос не в моей компетенции. Решите ваш спор согласно статутам». — Гардена Раут, прошу прощения за беспокойство. — А что, у этого мяса есть ко мне какие-то вопросы? — скривился Тмур. — Видите ли, Гардена, ко мне в управу от этих молодых рисов поступила жалоба на то, что некий человек подло напал на них на этом дворе. Хозяин свидетельствует, что они говорят правду. — Ясно, — кивнул Тмор и повернулся к троица оболтусов. — Значит, подло напал, да? — Что ж... «Прошу во двор, неуважаемые, к бою!» «С кем из нас?» — гнусновато ощерился Рис, избивший Дарта. «Со всеми сразу!» — Мор улыбнулся. «Конечно, Клыков, как у рисов, в его распоряжении нет, но кто сказал, что это главное?» «Прошу прощения, Гордена!» — вмешался Страж. «Но это не по правилам. Пусть считают это Форой. Без нее наша дуэль стала бы избиением младенцев». Кмыкнул Тмор, пожав плечами, и, заметив, что Страж хочет что-то сказать, выпростал из-под ворота рубахи медальон. Страж удивленно покачал головой и отступил, бросив сочувственный взгляд на Буянов. Протрезвевшая троица панура отправилась на улицу. И еще бы, одно дело пришить какого-то человека, и совсем другое — нарваться на дуэль с полноправным подданным Шаэр, да еще и мастером меча. Тмор не стал убивать этих идиотов. Он просто переломал рисом руки так, чтобы даже при самом лучшем лечении они как минимум месяц не могли встать в строй. Парень полюбовался, как стражники грузят стонущих и матерящихся рисов на телегу и, обменявшись с начальником стража поклонами, двинулся в дом. Хозяин встретил Тмору у входа в обеденный зал. «Гардена!» Рис окликнул проходящего мимо человека. «Я вас слушаю», — притормозил Тмор, окидывая хозяина цепким взглядом. «Не похоже, что этот здоровяк из тех, кого легко заставить сделать что-то против воли. Но с другой стороны...» «Карден Раут, я прошу извинить меня за случившееся недоразумение», — проговорил Рис. «Поверьте, я свидетельствовал против вас не по своему почину». «Вот как», — устало промычал Тмор. «Видите ли, у меня есть дочь, о чем эти трое прекрасно осведомлены, поскольку служат в охране поместья, где она работает прислугой». риса работает прислугой в поместье?» – удивился Тмур. «И еще бы!» «Для рисов не зазорно никакая работа, но в слуги они не идут, и соплеменников в этом качестве стараются на работу не брать. Пелохранитель, пожалуйста, трактирщик, да не вопрос. Кузнец, ткач, торговец, художник или архитектор. Все что угодно. Но прислуга? И дело тут вовсе не в какой-то фанаберии рисов, скорее уж в их эмоциональности. Спыльчивость – не лучшая черта этого племени». А вспыльчивый слуга – не лучшая характеристика при найме. Так что рисов, идущих на подобную работу, очень мало. Можно сказать, что это огромная редкость. «Да», – Мура кивнул хозяин, – «наша семья не входит ни в один из высоких домов. И то, что для них непредставимо, для нас способ выжить». «Ясно», – кивнул парень. «Продолжайте, уважаемый». «Да, собственно, продолжать и нечего. После вашей первой стычки я отправил слугу в поместье, чтобы они забрали своих буянов. «Ойли!» – недоверчиво прищурился Тмор. Хозяин пожал плечами. «В свое время я служил в панцирной пехоте и насмотрелся на владельцев зачарованных фибул, подтверждающих права своих носителей. Так вот, кто-то рассказал этим защитничкам о моем приказании, и они пригрозили мне нешуточными неприятностями. Я люблю свою дочь Гордена, потому и свидетельствовал перед начальником местной стражи против вас. К тому же он тоже неплохо разбирается в особенностях гербовых фибул». «А посему...» «Я понял», — кивнул Тмор. «Скажите, а что же бузатеры? Они разве не в курсе этих свойств? Им просто редко выпадает возможность увидеть подобные знаки. Они же не служили». «Панцирной пехоте», — закончил зарис Тмор и улыбнулся. «А в каком имении работает ваша дочь, уважаемый Рош Гардена?» — назвался трактирщик. «Так здесь одно имение вашего клана. Я прослежу, чтобы с вашей дочерью Рош». «Ничего не случилось», — тихо проговорил Тмур. «Ненавижу хамов». Хозяин проводил взглядом странного человека, поднявшегося по лестнице, и издал протяжный вздох. «Если бы! Ну что может сделать этот парень? Строго приказать охране не обижать дочку-трактирщика? Три ха-ха! то этому покинуть имение, как дочь попросту затравят И старина Лайн не спасет». Утро началось с зычного голоса. обладатель которого, не переставая барабанить в дверь, осыпал все и вся отборнейшей руганью. «Вы Лайн?» — спросил Тмор коренастого, темноволосого риса с длинным шрамом, протянувшимся от виска к подбородку, распахнув дверь. Буян, замолчав, смерил человека хмурым взглядом, мгновенно оценив его арсенал и обманчив расслабленную позу. Хмыкнул и кивнул, после чего развернулся и потопал вниз. сотрясая стены громоподобным рыком, в котором при большом желании можно было расслышать требования завтрака, ага, всякие худосочные людишки вытаскивают свои тощие задницы из постелей. Тмор покачал головой. Руф изрядно погрешил против истины, назвав этот поток площадной брани манерами. Из соседней комнаты выглянула Эйра и вопросительно посмотрела на Тмора. «Доброе утро, Линдонна!» Вспомнил Тмор вежливую форму обращения к представителям Эйри Алана и кивнул в сторону скрывшегося за поворотом лестницы Лайна. «Собирайтесь и спускайтесь в обеденный зал. Наш проводник уже там». Донна, выслушав, кивнула и исчезла за дверью, не проронив ни слова. А Тмор, подхватив сумку, двинулся договариваться с Лайном об увеличении количества гостей в поместье. «Воля ваша, Гардена, вы можете привести кого угодно. Это же имение вашего клана. Поступайте, как хотите». Неожиданно тихим, но по-прежнему рыкающим голосом ответил Лайн на просьбу Тмора, мысленно уже приготовившегося к словесной баталии. От легкого удивления его избавил громкий рев управителя. «Где моя жратва?» Тмор демонстративно поковырялся в ухе, бросив на ухмыляющегося Лайна выразительный взгляд. «Ничто!» — горден от Мор. — хохотнул управитель уже совершенно нормальным тоном заявил. века назад я тренировал ополчение, и можешь мне поверить, новобранцы понимают только такое обращение. Вот, смотри. Подтверждение слов отставного сержанта, рядом со столом вырос слуга с нагруженным подносом в руках. «Подайте завтрак и мне со спутниками», — попросил Тмор, наблюдая, как Лайн с аппетитом принялся за уничтожение принесенных ему блюд. «И скажите, чтобы нам выделили телегу, доставить раненого в поместье». Слуга кивнул и испарился. К тому моменту, как Донна и Дарт спустились к столу, на нем как раз появился их завтрак. Увидев будущих гостей, Лайон крякнул. Впрочем, чего еще можно было ожидать от принятого в дом человека? Спустя час Тмор расплатился с хозяином за себя и своих спутников, и вся компания тронулась в путь. Дарт и Донна заняли место в телеге под управлением очередного слуги Крома. А Лайн и Тмор держались в сёдлах Хауков, несмотря на то, что сам Тмор предпочёл бы жёсткое сидение телеги. Хорошо, хоть до да поместья оказалось не так уж далеко. Всего-то пара часов ходу. По пути к имению Тмор разговорился с Дартом и Донной, поначалу смотревший на человека с явным недоверием, особенно когда видела, что тот запросто и без всякого страха общается с ужасным порождением тьмы, то есть Лайном. Но в конце концов любопытство взяло верх. «Скажите, Тмор, а что вы делаете в землях хаоса?» поинтересовалась Донна, и едва Лайн в очередной раз вырвался вперед. «Путешествую помаленьку», усмехнулся парень. «И часто вы устраиваете драки во время своих путешествий?» хмыкнул Дарт. «Вас волнуют последствия?» «Не беспокойтесь», махнул рукой Тмор. «Никаких неприятностей не будет. Противники первыми обнажили оружие, да еще и оскорбили, обозвав обезьянами. А в землях и Нил за подобное поголовки не погладят». «Чего бы это?» — недоверчиво прищурила свои зеленые глаза Донна. «Особенности местных традиций». Пожал плечами Тмор и, бросив взгляд вперед, не удержался от удивленного возгласа. Когда Тмор услышал, что обучаться верховой езде он будет в одном из загородных поместьй Раудов, воображение нарисовало ему нечто, напоминавшее восстановленные виллы в пригороде свободного города с поправкой на местные реалии. Поэтому, когда они оказались на берегу замерзшей неширокой речки, на другом берегу которой выросла высокая массивная башня с конической крышей, окруженная зубчатой стеной, Тмор не сразу понял, что это и есть цель их маленького путешествия. Крипнули тяжелые, окованные железом створки узких высоких ворот, и копыта скакунов простучали по брусчатке ухоженного, тщательно вычищенного внутреннего двора. Следом прогрохотали колеса телеги, и ворота также тяжело закрылись за спинами с интересом оглядывающихся гостей. Мощеный двор окружали многочисленные хозяйственные домики, пристроенные к высокой крепостной стене, а в противоположный от ворот стороне взметнулся в небо тот самый гигантский донжон. Вблизи это циклопическое сооружение, сложенное из многотонных валунов, подавляло своей мощью. лайн гордо, словно это он своими руками спроектировал и построил эту цитадель, глянул на ежащихся людей и эйра. Пока гости озирались по сторонам, к Лайну подскочил кром в фирменном плаще. «А, Роул!» – заметил его управитель и зарычал, указывая на троицу гостей. «Размести и вели приготовить обед. Через два часа!» Слуга кивнул и поманил выбравшихся из телеги Донну и Дарта за собой. Тмор было шагнул следом, но его остановил рык Лайна. «Стоять!» Рис полюбовался на вытянувшееся от такой безапелляционности лицо Тмора и, усмехнувшись, указал в сторону стоил, куда кромы уже повели скакунов. «Приступим, Гордена!» «Прошу!» Следующие два часа Тмор провел седлая и расседлывая своего серого хаука под присмотром Лайна, ворчащего, что в походе слуги не предусмотрены. а неправильно оседланный или необихоженный скакун – мёртвый скакун. После обильного обеда, проигнорированного Дартом и Донной и проведённого Тмором в обществе управителя и целителя живо интересовавшихся столичными новостями, молодой человек продолжил возню с упряжью, теперь уже запоминая названия всех этих попон, чепраков, недоустков и прочего. И всё это, естественно, седла и рассёдлывая, недовольного таким издевательством хаука. Наконец, Лайн проворчал что-то одобрительное, и Тмор устало уселся на небольшой чурбачок Серый, понимающе блеснув темным глазом, ободряюще фыркнул. «Рановато расслабился Гордена», — рыкнул Лайн и вдруг заорал. «Встать! Взял ведро, скребок и вперед! Ауки не любят ходить грязными!» Тмор крякнул и приступил к очередному этапу обучения. Хотелось выматериться, но он прекрасно понимал, что все его потуги — На фоне красноречия Лайна будут просто смешны. А кроме того, парень осознавал правоту бывшего сержанта по поводу отсутствия в походе слуг. Лайн изредка порыкивал, но в целом одобрительно наблюдал за действиями Тмора. Правда, когда человек закончил приводить в порядок своего скакуна, Лайн заметил, что тот справился очень неплохо. Так что управитель позволит ему почистить остальных скакунов. Вот здесь уставший, вымотанный Тмор не выдержал и разразился такой тирадой, что отставной сержант прищелкнул от восторга языком. «Неплохо, клянусь рогом Урга, очень неплохо. Только объясни мне, что за пипе ты мне обещал устроить», поинтересовался управитель, на что Тмор только фыркнул и поплелся к следующему стойлу. На ужин Тмор даже не пришел, а приполз, потирая укушенное одним резвым хауком плечо. Донна брезгливо сморщилась, когда Тмор прошел мимо нее. И неудивительно, вычистив полтора десятка скакунов, парень пропитался их потом так, что скорое умывание перед ужином почти не отбило этого своеобразного амбре. Дарт, недалеко от которого приземлился за стол Тмор, только печально вздохнул. К счастью, сидевший рядом маг, шустро организовал легкий ветерок, сносящий тяжелый аромат в приоткрытое окно. После ужина Тмор принял ванну, и посвежавший поднялся под крышу башни, где его уже дожидался Лайн. Юноша поднялся по винтовой лестнице и оказался в огромном зале, занявшемся пространство этажа. В центре этого гигантского круглого помещения возвышался массивный столб, поддерживающий шатер. Похоже, раньше здесь не было этой конической крыши, и этаж представлял собой открытую боевую площадку. Лайн спокойно наблюдал за осматривающимся тмором. Это наш фехтовальный зал, Гордена. Я подумал, что ты захочешь потренироваться, а лучше места для этого в имении не найти. «Спасибо за заботу, Лайн», — улыбнулся Тмор, рассматривая центральный столб, на котором крепилось самое разнообразное оружие. «Не за что. О себе ведь забочусь. У меня давно не было стоящего противника. Составишь компанию?» — спросил Рис, и Тмор кивнул. лайн тут же скинул свой легкий плащ и сорвался со стены глефу против такого оружия тмор выходил всего несколько раз на занятиях у лараны да и противник его не был так уж силён в управлении этим дрыном а вот для лайна похоже глефа любимца тмор расстегнул фибулу и осторожно скользнул навстречу напряженно замершему рису на ходу обнажив мечи длинная древко в руке риса шевельнулась отбивая пробную атаку человека и противники взорвались каскадом ударов. Немалым удивлением Тмор вдруг осознал, что его скорость в этой схватке почти не дает ему преимуществ. Калоев, ставший перед ним рис, просто не давал приблизиться на дистанцию эффективной атаки. Пришлось идти на рискованный маневр и на всей возможной скорости скользнуть вдоль древка Глефы, вплотную к противнику, связав его оружие своими клинками. Тяжело дыша, Тмор и Лайн откатились друг от друга. У человека оказался распорот рукав рубахи от плеча до манжета, а Лайн лишился шнуровки ринса, рассеченной младшим от горла до паха. «Фух, давно так не веселился», — выдохнул Лайн. «Да, знатно станцевали», — согласился Тмор и последовал за управителем в умывальню. По возвращении в зал, Рис и Человек застали там Донну с Дартом. Эйра с интересом рассматривала развешенное на столбе оружие. «А Дарт?» Сидя в одном из кресел у камина, как раз заканчивал фразу, размахивая бокалом вина. «Мечи, копья, в толпе с ними не развернешься. А вот хороший кинжал совсем другое дело. Быстрое, компактное и смертоносное оружие». «У каждого оружия найдется свое применение», — ответил вместо Донны Тмор, входя в зал. «Даже у беглых пальцев. Не так ли?» Дарт на миг смутился, и парень понял, что угадал с определением профессии человека. «Шулер». Недаром же он во время игры на своей балалайке пользуется специальными наперстками, чтобы подушечки пальцев не утратили чувствительности. Эра улыбнулась, заметив растерянность приятеля. Тмор хохотнул. Лишь ничего не понявший Лайн пожал плечами и, пожелав гостям спокойной ночи, удалился. Стоило рису покинуть фехтовальный зал, как устроившийся в соседнем с Дартом кресле дон носила на Тмора, требуя рассказать о себе. Человек только хмыкнул в ответ. Нет, это невозможно. Неужели тебя совершенно не пугает то, что ты разъезжаешь по землям зла? Ты странный. Вести себя так спокойно с этими... Этими... тот ты, Тмор? Тот, кто не видел земель добра, усмехнулся парень, наливая себе вина. Поверь, Лин, по сравнению с моими соплеменниками, рисы замечательное существо. А их высокомерие, ядовито улыбнулась Донна. Ну, об этом многие говорят. хотя по отношению к людям эйры ведут себя не лучше. Так что теперь и их, то бишь вас, надо причислить ко всемирному узлу, парировал Тмор. Донна нахмурилась и оглянулась на Дарта. Но тот так увлекся, рассматривая украшенный драгоценными камнями кинжал, снятый с простенка меж окнами, что даже не заметил ее взгляда, несмотря на то, что, как показалось Тмору за время их недолгого знакомства, Дарт неровно дышит по отношению к своей спутнице. Поняв, что поддержки человека ей не видать, Донна вздохнула. «Мы, Эры, служим свету», — проговорила она. «Упорядоченному», — уточнил Тмор. «Это одно и то же», — вздернула носик Донна. «Вот как?» — приподнял бровь Тмор, но тут же махнул рукой. «Ну ладно, пусть. Но ведь свет еще не есть добро. Заклятие копья света убивает ничуть не хуже иглы хаоса, а значит, и зла с его помощью можно сотворить не меньше». Но светлые маги никогда не станут применять оружие против невиновных, иначе свет растворит их». «О как!» — подобрался Тмур. «И много таких случаев тебе известно». «Нет, но это как раз и говорит в пользу света», — гордо бросила Донна. «Неужели?» — сложил брови домиком Тмур. «Скажи, ребенок, утащивший из прилавка леденец, совершил зло?» «Ну да», — улыбнулась эра «Формально, разумеется». То есть он нарушил порядок. И маг Света, через десяток лет случайно убивший этого паренька своим неумело сплетенным заклятием, восстановил попранный несчастным человеком порядок, таким образом совершив добрый поступок. Ровным голосом проговорил Тмор, помнив рассказанную Торром историю многовековой давности, которая и легла первым кирпичиком, фундамент разоблачения мифа о развоплощении Светом своих адептов в затворение зла. Тмор внимательно посмотрел на Донну. За украденный леденец, эра, не велика ли цена? Стоит ли жизнь одного паренька и горе его матери столько же, сколько кусочек сжженного сахара? Великолепная. Порядок не прощает ничего. Вот тебе и ответ, почему неизвестно ни одного случая развоплощения магов света. «Слова блудия», — сквозь зубы процедила Донна. «Слова, отравленного тьмой». «Да ты что? Неужели не согласна?» — изумился Тмор. Тогда ответь, в чем же были виновны несколько миллионов людей, хоргов, рисов, кромов и торов, уничтоженных кристаллом света. В чем была вина красивейшего уголка мира, озерного края, превращенного светлыми эйрой в бесплодную пустыню? Тьма, ночь, хаос, называй как угодно. Но у этой страны, среди многочисленных имен, нет такого, как зло или добро. Она оставляет эти понятия на усмотрение разумных и не претендует на всемирное господство. «Зачем же тогда она делится своей силой с рисами и хоргами?» задал вопрос Дарт, отвлекшийся, наконец, от созерцания кинжала. «Для хаоса, смысл в постоянном движении, преображении. Чем больше действий, тем лучше. Разрушение или созидание, изменение, развитие — вот что ему необходимо», с готовностью откликнулся Тмор, давая время Эйры прийти в себя. «А вы знаете более деятельных существ, чем рисы или хорги?» «Люди», — буркнула Донна. «И именно они и явились камнем преткновения для порядка и хаоса, не так ли?» — хищно улыбнулся Тмур. «Я читал кое-какие источники до человеческой эпохи, как светлых, так и темных раз. Так вот, ни в одном из них свет и тьма, порядок и хаос не определяются как добро и зло. А вот с приходом неуравновешенных, деятельных, но стремящихся к порядку людей... Свет и тьма становятся добром и злом. Ищи, кому выгодно, как говаривали мои древние соотечественники. И получим ответ. Свету. Люди же не враги сами себе, чтобы принять сторону зла, правда? Спросил Тмор. А ты, значит, против света? Прищурилась Донна. Да нет, с чего бы. Пожал плечами Тмор. Беспорядка воцарится абсолютный хаос, а значит, конец любому более или менее упорядоченному кусочку. От камня под ногой до неба над головой, не исключая и того, что окажется между ними. Маги хаоса или, если угодно, светлой эры, тьмы, прекрасно это понимают. «И все равно остаются верны ночи», — пыркнула Донна. К ее удивлению, Тмор согласно кивнул. «Ну да, ведь если воцарится порядок, разумным также придет конец. Ведь разум — это деятельность, а деятельность — это созидание, разрушение, изменение». Одним словом, хаос, который так не по вкусу порядку. «А я все гадал расхохотался Дарт. Порщики повернулись к музыканту Шулеру, и тот с готовностью рассказал следующее. «Попала мне как-то в руки карта одного мага. А на той карте были указаны области магического наполнения, ну там, где тьма, где свет. цветом выделено от золотого до черного. Вот». «Ну?» — поторопил Тмор. «Что, ну?» Самое яркое пятно на этой карте оказалось в пустыне Негур. «Ну да, там же была воздвигнута цитадель света, которая охраняет целая сотни блистающих», — ответила Донна. «От кого?» — не понял Дарт. «Туда даже сами светлые не суются. Я уж молчу о том, что в той пустыне змеи и те дохнут. Иначе говоря, ничего живого там нет. Жара, песок, ни малейшего ветерка». Вот это и есть ваш хваленый порядок в высшем его проявлении, усмехнулся Тмор. «Славоблодие, человек! Я не собираюсь больше разговаривать на эту тему», ответила Донна, неожиданно даже для самой себя зевнула. «Кажется, пора спать», — сделал вывод Дарт. Эйра кивнула и поднялась с кресла. Уже у дверей в комнату Донны Тмор придержал Эйры за руку. «Лин, Донна, я не враг ни тебе, ни твоим сородичам». «Я хочу, чтобы ты это знала и не забывала», – тихо проговорил он. Девушка неохотно кивнула и молча скрылась в комнате. Кажется, можно было и не сотрясать воздух. И ругая себя за несдержанность отправился на поиски кухни. Как всегда, после тренировки организм требовал до заправки. И, судя по тому, как требовательно нагрелась татуированная кожа, не один. «Нет, ну почему все происшествия случаются с ним тогда, когда он либо ест, либо только что поел?» Этот вопрос возник у Тмора в тот момент, когда он наконец нашел кухню. Давешний рис, нокаутировавший Дарта, матерясь, зажал в углу молоденькую рису и пытался удержать ее одной рукой. «Может, тебе и вторую руку сломать?» — спросил Тмор, обращая на себя внимание идиота. Рис вздрогнул и обернулся. «Ну, и чего молчишь, защитничек?» «Я — племянник главы клана Тор. У тебя будут большие неприятности, человек!» Тмор удивленно приподнял бровь. «А я жених его дочери и побратим княжеча горы Рауда. Чем еще помиримся?» — выркнул парень. «Поразительно! Такого ничтожества среди рисов он еще не встречал. Даже водяной не прикрывался родственниками. Ни разу за все время их стычек. А это...» «А ты, придурок, сын Ронны Тор или Лиса?» «Лиса», — пискнула прижатая к стене девушка. «Ага, младший братец моего будущего тестя, насколько я знаю, не женат. Теперь мне понятно, как такая мразь смогла пролезть в защитники. лес тебя, ублюдка, взял в клан, чтобы от претензий мамочки отделаться». «Я прав, Ургов выкидышь весело закончил тмор и, не дожидаясь ответа, влепил Рису подъемом стопы в голову. Характерный хрус челюсти подсказал, что сломанных костей в теле риса значительно прибавилось. Тмор слегка пнул рухнувшее на пол бесчувственное тело и хмыкнул. «Ну вот, посидишь на диете. Тебе полезно. Супчики, кашки. По чуть-чуть, через трубочку. А то уж больно дурость твоя разжирела». Тмор перевел взгляд на дрожащую в углу девушку, поблескивающую зелеными глазами, в которых царила смесь страха и злости. «Эй, красавица!» «У вас тут пожрать чего-нибудь найдется?» Тмору пришлось несколько раз повторить вопрос, но девушка никак не реагировала. Парень почесал затылок. «Пощечину, что ли, дать? Говорят, помогает». Услышав про пощечину, Риса глянула на валяющееся на полу тело обидчика и шустро замотала головой. «О, пожила, но ну надо же!» — фыркнул Тмор. «Есть хочу. И пить». Риса сорвалась с места, и через минуту на столе перед Тмором уже громоздилась гора еды и кувшин с водой. Тмор встряхнул трехлитровую емкость и, непонимающе, посмотрел на застывшую напротив девушку. «Милая, я пить хочу, а не умываться», — проникновенным голосом объяснил он. Риса нервно хохотнула и притащила бутылку вина. «То, что надо. Только стакан почему-то один. А вино нужно не ему, а этой перепуганной девчонке. Напоить ее!» чтобы хоть чуть-чуть в себя пришла. Я что, алкоголик, в одиночку пить, возмутился Тмор, тащи еще стакан. Риса на секунду замялась, но очевидно сама пришла к выводу, что ей это необходимо, и на столе появился еще один стаканчик. Через полчаса довольные собой и слегка захмелевшие собутыльники разбрелись по комнатам, оставив на кухне разоренный стол и так и не пришедшего в себя горе-защитника. В отведенных ему апартаментах Тмор еще долго не мог уснуть, пытаясь придумать, чем можно помочь рисе. А утром рев Лайна вытряхнул Тмор из постели, когда в окно спальни только-только скользнули первые лучи восходящего солнца. Продрав глаза, парень скатился с кровати, подгоняемый отборным матом, быстро умылся и понесся во двор, преследуемый отставным сержантом. Там Лайн во мгновение ока загнал Тмора в седло дожидавшегося его хаука. Повинуясь резкому как удар бича приказу, зубастый конь, набирая ход, двинулся по кругу, удерживаемый длинным кордом в руке управителя. Окончательно Тмор проснулся только в тот момент, когда послушный приказу Лайна Серый Хаук вдруг помчался вон со двора, словно спущенный с поводка пес. Сначала ошарашенный выходкой управителя Тмор просто старался крепче держаться за сбрую. Но, постепенно придя в себя а и осознав, что Хаук не собирается сбросить его в ближайшую канаву, начал приспосабливаться к удивительно плавному ходу скакуна и его скорости, хоть и уступавшей возможностям ховеров свободного города или мобилей Оркана, но ощущавшейся не в пример острее, чем за пластолетовым окном привычного транспорта. Приноровившись к скачке, Тмор начал посматривать по сторонам и, оглянувшись, увидел ухмыляющуюся рожу Лайна, мчащегося следом на своем скакуне. и отстающего не больше, чем на три корпуса. В душе Тмора начал подниматься азарт, подстегнутый довольным ржанием хаука. «До гостиницы! Последний угощает!» — крикнул онлайну, и неожиданно для себя самого прищелкнул языком, как недавно это сделал сам управитель во дворе имения. Услышав приказ хозяина, серый, словно древний мобиль нажравшийся за киси азотов, схрапнул и полетел стрелой. Да так, что у Тмора чуть не вышибло в воздух из легких. На знакомый постоялый двор всадники влетели бок о бок. Из-под копыт хауков с громким мявом шарахнулась кошка. И словно услышав знакомый сигнал, из-за угла дома выскочили уже виденные Тмором мальчишки, тут же принявшие успешившихся гостей поводья. «Поводите их, чтобы не запалились!» Напутствовал своим рыком детей Лайн, но те только прянули непропорционально большими ушами с кисточками, дескать, без тебя знаем, и увели скакунов на задний двор. Завтрак был обилен и вкусен, хотя и оплачен в складчину. А на обратном пути Лайн закатил Тмору целую лекцию о лошадях и хауках, которая не закончилась до самого обеда. После которого двор менее огласил ржание целого табуна хауков. И это прибыла кавалькада патруля под командованием Гора, Кажется, скоро к выездке прибавится еще и егерское дело. Но этот визит жутко напугал Донну. Настолько, что Эйра заперлась в выделенной ей комнате и даже еду ей стали приносить туда же. Мало того, она и Дарта не отпустила на общий ужин, хотя парень явно сгорал от любопытства и желания пообщаться с прибывшими гостями. Тмор оказался прав. Уже следующим утром город отправился в первый выезд, не приминув прихватить с собой побратима. Правда, из осторожности. Сяра был взят на Чембуры, так что юноше не пришлось демонстрировать свои успехи в управлении Хауком. А вечером их патруль сменила вторая группа отряда. Гор явно пользовался преимуществами своего положения командира и не намеревался мотаться по полям и лесам холодными зимними ночами. Так и пошло обучение. Через пару декад Тмор уже вполне мог не только сносно держаться в седле, но и при необходимости... самостоятельно выбрать себе скакуна, не опасаясь, что тот сдохнет, едва деньги перейдут к барышнику. Да и обиходить во время перехода такое транспортное средство для Тмора теперь не проблема. А заодно он пополнил свою копилку знаний и приемами патрулей, умудрившись даже поучаствовать в закрытии пары небольших спрогнозированных прорывов и в поиске удравших тварей с одного внезапного прорыва. Это было поучительно и грязно. Все существо Тмора просто-таки корежило от отвращения, когда пришлось участвовать в уничтожении тварей. Ему вторил уголек, фонтанируя брезгливостью так, что молодого человека передергивало от обуревающих змееныша чувств. Противно. А еще Тмору было очень жаль, что дом Лир, напротив, запретил дочери составить ему компанию в патрулях. Так что пришлось молодому человеку самому выкраивать время в череде занятий и нестись, сломя голову в столицу, на свидание с рилой. чтобы следующим утром оседлать хаука и вернуться в имение до того, как солнце перевалит за полдень. И ведь ему это удавалось. Правда, всю оставшуюся часть дня после таких покатушек он клевал носом, но окружающие делали вид, что ничего не замечают, и Тмор был им благодарен за это. К исходу четвертой декады, когда Гор забрал свой отряд и, попрощавшись с побратимом, умчался обратно в столицу, Адарт совсем оправился от ранения и, чаще и чаще из-за закрытых дверей комнаты тонны стали слышаться аккорды его балалайки перебиваемые жаркими спорами Эйра все настойчивее пыталась уговорить своего спутника покинуть поместье не дожидаясь от хоть эры и не записала его во враги но и другом считать явно не хотела дарт правда пока держался прекрасно понимая сколько трудностей ожидает их в путешествии зимой через недружелюбные места без какой-либо поддержки но ведь и он не железный Спора прекратил лайн. «Лин Донна, насколько мне известно, Тмор обещал доставить вас и вашего спутника в порт, и вы его слово приняли?» Спросил он как-то в разгар очередного спора Донна и Дарта, вспыхнувшего за обедом в отсутствие Тмора. «Но я же не предполагала, что Дарт так быстро поправится?» — откликнулась Донна. «Может быть, мы выйдем пораньше?» Тмор дал свое слово. Если вы покинете имение сейчас, ему не останется ничего иного, кроме как поехать с вами, и тем самым нарушить договоренность о встрече со своими спутниками, которая должна состояться через семь дней в знакомом вам трактире. Или вы считаете, что у молодого человека нет других занятий, кроме как сопровождать ваше великолепие? Так вы ошибаетесь. Эйра мрачно кивнула, соглашаясь потерпеть до приезда спутников Тмора. И было почти невозможно понять, что ее раздосадовало больше. Намёк на то, что она ни в грош не ставит чужое слово, или же тот факт, тот мор предложил совместное путешествие не из благоговения перед великолепной эйрой, а просто потому, что им по пути. Семь дней пролетели быстро. И вот, ранним утром, заслышав шум во дворе, Донна выглянула в окно, ожидая увидеть будущих спутников к морю. Но на брусчатке двора обнаружился лишь одинокий лопоухий мальчишка Рис, но ухоженные рабочие лошадки. Как объяснил Дарт, как всегда успевший все разузнать первым, это приехал один из младших сыновей трактирщика с сообщением, что попутчики Тмора уже прибыли на постоялый двор и после обеда собираются двинуться дальше. Пока Дарт делился полученными сведениями, во дворе поднялась суматоха. Челядь выводила хауков, выносила набитые провизии сумки, в общем, суетилась как могла, изображая бурную деятельность. В дверь постучали. И на пороге показался Тмор, за спиной которого маячил управитель. «Вы готовы?» – спросил человек, и Эйра указала на небольшой рюкзак, притулившийся у ног Дарта. На спине Шулера покоился кофр с инструментом. Тмор окинул взглядом готовых в дорогу спутников и весело рассмеялся. «Замечательно! Тогда можем выезжать!» «Путь, господа мои, в путь!» «Мальчишка!» – прошептала Донна, спускаясь следом за ним по лестнице. Странный мальчишка, не боящийся разъезжать по темным землям, распоряжающийся в замках рисов, как у себя дома, запросто пьющий и веселяющийся с хозяевами имения, ни в грош не ставящий великолепие эйра. Как могло получиться, что почти за пять декад она, Линда Нориэль Лас-Альвейн, не смогла узнать о нем ничего? И какие еще сюрпризы ждут их в пути?